Глава девятнадцатая. С раннего утра особняк Анны Павловны наводнился полицейскими. Все этажи и широкая лестница были утыканы бесстрастными болванчиками в одинаковой форме, стоящими у каждой двери, на каждом углу и в каждом помещении. На мраморной лестнице, что венчалась каменными монстрами с задранными к небу змееподобными хоботами, и у всех остальных входов и выходов были выставлены вооруженные люди, следившие, чтобы ни одна мышь из особняка не выскочила. Парадная столовая преобразилась сильнее всего. Сюда из соседней с ней диванной залы, прихожие и коридоров были перемещены разномастные кресла и диваны, а затем хаотичные и нелепо расставлены. Всем происходящим в доме с неугасаемым энтузиазмом руководил полковник Смоловой. Он лично выбирал мебель, решал, куда ее поставить, и кто из подчиненных за это будет отвечать. Длинный обеденный стол с трудом оттащили к окнам, иначе помещение парадной столовой походило бы больше на склад, нежели на уютную гостиную, которую пытался создать Илья Наумович. На вопрос экономики, почему нельзя устроиться в специально предназначенный для этого диванной, Полицейский брезгливо сморщился и, посмотрев на француженку, как на глупую недалекую женщину, громко объявил. «Здесь все началось, а значит и завершится». На дальнейшие же протесты экономики Илья Наумович сердито бросил, чтобы та не вмешивалась в действия протоколы полиции, а шла заниматься своими делами. Иначе он велит запереть ее в какую-нибудь кладовку, чтобы под ногами не путалась и не сбивала настроя. Разобравшись с этим незначительным препятствием, полковник энергично замахал руками и напустился на бестолковых подчиненных с веселой руганью. В царившем оживлении еще один человек радовался количеству молодцов в форме и при оружии, стоявших на вытяжку или снующих по дому. То был генерал Зорин. Воспоминания военных лет захлестнули его с головой. Щеки Константина Федоровича пылали румянцем, глаза горели, хотелось вскочить на лихого коня, поднять высоко руку с заточенной шашкой и ринуться в бой. Но смоловой эти порывы сразу отследил и присек. В итоге Константин Федорович был со всеми почестями усажен в кресло напротив входа в бывший допросной. Вы уж помогите мне, сударь! притворно просил его полковник. Приглядите за моими ребятушками. А то я знаю их. Как только начальство глянет в другую сторону, тут же то об стенку облокотятся, то в разных местах у них чесаться начнет. А это не порядок. Зорин, поддавшись на обман и сильно довольный тем, что выбран для полицейского дела, согласно покрякал в ответ. «Уж будьте покойны, я за всеми тут пригляжу. Спуску не дам, как на параде стоять у меня будут». «Вот и славно», — Илья Наумович галантно шаркнул ножкой, и скрылся за дверью. Постепенно парадная столовая начала заполняться. Явился Борис Добронравов и, заняв место подле генерала, завел с ним разговор о странностях и недальновидностях современной политики. Следом пожаловали отец и дочь Мельхи. Фирс Львович был в новом костюме из аглицкой шерсти изумительной расцветки. Такая в Москве еще не вошла в моду и смотрелась странно и неуместно. Мелих был сдержан и почтителен, но пару раз из-под тяжка взглянул на Бориса, следом переводя взгляд на Варю. Заметив это, Добронравов порозовел, оборвал длинную витиеватую фразу про устройство экономически целесообразных прожектов в малых городах на полуслове, скользнул глазами по бледному неподвижному лицу барышни и с неожиданным рвением принялся изучать свои колени. Метаморфоза, произошедшая с Варварой за последние дни, поразило всех. Не было больше прежней растерянности. Взамен проявилась надменная холодность, которой бы позавидовали самые видные дамы из высшего света и идущая изнутри необъяснимая уверенность. Фирсу Львовичу теперь оказалось не под силу приказывать дочери. Оставалось только договариваться, на что со своей стороны Варвара не шла. Все увещевания папеньки она с достоинством и спокойствием выслушивала, отрицательно качала головой и вновь уходила в свои мысли. Но именно такое ее поведение стало приманкой для молодого добронравого. Привыкшая к постоянному вниманию со стороны барышни, к ее робким, пугливым взглядам, он прекрасно понимал, что она чувствует к нему. Ему это нравилось, ему это льстило, но не более того. Его привлекали недоступные холодные красавицы, и когда Варвара Мелех сама превратилась в такую, вот тогда Борис вдруг осознал, что эта женщина нужна ему. Теперь уж он сам робко поглядывал в ее сторону, заливался краской, пытаясь поймать ответный взгляд. Неожиданно стремительно сделался друзьями с Фирсом Львовичем и внимал каждому его слову в надежде привлечь внимание его дочери. В столовую зашел Петр Лисин занял место в противоположном конце у самого камина, который только что запалил лакей. Сразу за Петром появилась Елизавета Антоновна в модном траурном платье и в новой черной шляпке с тончайшей вуалью, прикрывающей лишь верхнюю часть лица, отчего красавица выглядела обворожительно и загадочно. Жеманно скрестив руки на обволакивающей округлости бедер юбки, барышня обратилась к брату. «Не знаешь ли ты, как долго продлится сие действо?» Брюнетка изящно повела плечиком. «Ты куда-то торопишься, сестрица?» — хмыкнул Борис. «Уверен, что опоздаешь, так что смирись и не волнуйся». Даже траур в доме не повлиял на отношения брата и сестры. Они по-прежнему не были добры друг к другу. «Только не ссорьтесь!» — мгновенно среагировав, вмешался Зорин и, сделав знак стоящему у стены лакею, велел. «Сбегай на кухню, да принеси большой кувшин красненького. И захвати полдюжины бокалов. Вдруг кто захочет сделать мне компанию?» Следующим зашедшим в дверь был граф Веслоцкий. Его красные, воспаленные от каминного дыма глаза выдавали, что он провел бессонную ночь. Увидев и здесь огонь, Николай Алексеевич захромал в противоположный угол, где приметил свое неудобное низкое кресло, к которому уже привык. Медленно ковыляя через залу, он явился объектом интереса всех присутствующих господ и слуг и представлял плачевное зрелище. Появившаяся сутулость, неуверенность в движениях, дрожь в руке, держащий черную трость — вот каким граф Веслоцкий был сегодня. А его зеленые глаза, опущенные к самому полу, отливали болотной мутью. Со спины можно было предположить, что этот древний больной старик — Непонятно зачем, вставший из предсмертного ложа и решивший попугать своим видом честной народ. Беспокойная голова графа, измученная тяжелыми думами и безответными вопросами, покачивалась при каждом неуверенном шаге. В полной тишине он, наконец, достиг своего кресла и рухнул в него, облокотив трость, как он это делал обычно, о спинку. Когда же все любопытные и сострадательные взгляды были отведены от графа, и тихие разговоры вновь зазвучали в парадной столовой, в руке графа мелькнула перламутровая страница раскрытого «Карне де Баль». С треском распахнулась дверь, и как ураган в столовую ворвался пышущей энергией и самодовольством смоловой. В отличие от конкурента, навязанного ему против воли, о чем он помнил каждую минуту своего нахождения в доме княгини Рогозиной, Илья Наумович являл собой выдающееся зрелище. Затянутый в свежевыглаженный форменный костюм, из-за чего полицейский смотрелся стройнее обычного, с красиво уложенными бакенбардами на дряблых щеках, он стрелял во всех присутствующих горящими азартом глазками и был похож на охотничью собаку, с нетерпением ожидающую команды своего хозяина, чтобы наброситься на жертву и придушить ее. Различие двух главных следователей по делу было столь разительным, что даже генерал Зорин засомневался. А правильно ли они с книги не сделали, настояв на присутствии графа Веслоцкого? Так — Так-так, — с кроговоркой начал Смоловой. — Смотрю, еще не все приглашенные пожаловали. Что ж, подождем. Илья Наумович задвигал бровями, пытаясь показать свои намерения вывести злодея на чистую воду. Всем видом полковник демонстрировал, что его расследование завершено, и теперь дело за малым — объявить и арестовать. Ну, наконец-то! Он возбужденно всплеснул руками при появлении колесного кресла, в котором сидела со всех сторон обложенная парчевыми подушками Анна Павловна Рогозина. Кресло толкала последней из приглашенных по воле полковника госпожа Лисина. Но она оказалась не последняя, зашедшая в парадную столовую, Сразу за дамами в проемах нарисовалась высокая угловатая фигура экономки с подносом в руках. Мадам Дабль решила сама принести вино, о котором просил Константин Федорович. Как и следовало ожидать, Смоловой не обратил на нее никакого внимания. Зато Зорин оживился сверх меры и начал предлагать присутствующим глоток вина для укрепления нервов. В итоге мадам Дабль крутилась как волчок, разнося вино и то и дело подливая в опустевшие бокалы. Лицо экономики при этом было бесстрастным, хотя при занимаемом в доме княгине положении выполнять подобную работу считалось не по статусу и попросту унизительно. Суета постепенно стихала, но полковнику вновь помешали. В дверь, изо всех сил стараясь не привлекать к себе внимания, но от этого наделав много шума, споткнувшись о вытянутые ноги Фирса Львовича, зацепившись о широкую юбку Елизаветы Антоновны, и, чуть не выбив кувшин с вином из рук француженки, зашли Фролов и Громов. Василий отыскал глазами своего начальника. Кивнув Фролову, адъютант графа поспешил занять место рядом с Николаем Алексеевичем. «Что скажете о собравшихся?» — вместо приветствия спросил граф и недовольно хмыкнул. Обведя всех взглядом и сначала ничего не заметив, Василий внутренне напрягся. Еще раз он стал осматривать столовую, называя про себя всех по именам. «Постойте!» — вдруг встрепенулся он. «Здесь же все...» — Громов замелся, подыскивая слова. «Все ваши слоны!» В ответ граф лишь поджал губы и вновь уткнулся в записную книжку. Полковник Смоловой начал речь с обращения к полицейским, стоявшим у дверей в парадную столовую, и приказал им никого не впускать, а главное — никого не выпускать. Сверкая глазами, он принял торжественный вид и изрек. — Ибо злодей душегуб находится среди собравшихся здесь. Повисла мертвая тишина. Даже шаги экономки, как тяжелые удары молота на ковальню, стихли. Женщина замерла на месте, прижимая к груди кувшин вина, причем оказалась она спиной к Илье Наумовичу. — Я вижу, что вас это взволновало, — продолжил Смоловой, обращаясь к сидевшим на диванах и креслах стоящая как столб экономка, его немало не трогала, даже слегка позабавила. И что взять с этих иностранцев? Итак, полковник выпятил вперед нижнюю челюсть и свел брови, приобретая грозный решительный вид. Начнем с того, что в этом доме за последние три дня были совершены три убийства. Первой жертвой стала Анна Сергеевна Белецкая. Она была убита в ночь с пятницы на субботу. В ходе следствия мне удалось установить почти точное время происшествия. С двух часов до пяти минут после двух. Убийство было совершено с помощью вязальной спицы. При этих словах все женщины дружно вздохнули, княгиня прижала сухонькие ручки к сердцу и уронила голову. По статусу ей не полагалось плакать на ладонях, но по возрасту и величине постигшего ее горя Анна Павловна имела на это право. Лисина, так и не сменившая желтое платье на траурное, объясняя это неимением времени, лишь чепец на ней теперь был черного цвета, зорко следила за всеми жестами хозяйки, держа на готове флакон с каплями доктора Линера. Тем временем Смоловой принялся расхаживать взад и вперед, заложив руки за спину. «Очень важно не забывать все обстоятельства этой трагедии, а именно то, — что убитая находилась в одежде княгини и занимала ее кресло. Следовательно, преступник никак не мог ожидать того оборота, что жертвой окажется госпожа Белецкая, а не сама княгиня. С маловой на мгновение остановился и совершил поклон в сторону старухи Рогозиной. «Исходя из этого, я принял решение искать убийцу у хозяйки дома, по счастливой случайности избежавшей смерти». Ночью следующего дня произошло следующее злодеяние. В промежуток с одиннадцати вечера субботы до двух часов ночи воскресенья в оранжерее был заколот кухонным ножом садовник Лукас Грин. Время установлено доктором Грегом Линнером. Здесь уже очевидно, что убить собирались именно мистера Грина. Маскарадного костюма на нем не было. Полковник осекся, ибо пылающий яростью взгляд Рогозиной ожег его. Покряхтев и потоптавшись на месте, Смоловой продолжил, стараясь не встречаться глазами с хозяйкой дома. Ну что же он мог поделать, коль работа у него такая? Выводить разных негодяев на чистую воду, и что для этого приходится говорить резкие и не всегда приятные вещи людям к этому неприученным. Не зря же побаивался полковник выходцев из высшего света. Всегда с ними не как с людьми, и подход должен быть особый, и обращение... Из-за этого и возникали подобные промашки. Про третье убийство упомянув скользь, ибо оно, по моему разумению, никакого отношения к первым двум не имеет. Случилось оно вчера, до четырех часов вечера. Именно в это время мой помощник обнаружил тело. И являло собой обычное бытовое умерщвление в форме отравления посредством мышьяка, принятого жертвой с какой-нибудь пищей. И этой жертвой стала обычная горничная Евдокия Удалова. До этого времени Анна Павловна сидела молча, но здесь не выдержала. — Да будет вам известно! — голос ее источал зимний холод, хотя лицо было мокрое от слез. Дуняша не была обычной горничной. Она была прекрасной, веселой девочкой. Она единственная в этом доме знала, как и что следовало делать по утрам. Тут княгиня имела в виду свой утренний туалет. Сплетен не распускала. За Аннет ходила исключительно по просьбе внучки. Дуняша и ей по сердцу была. И никогда мне не рассказывала, о чем это они с Анютой часами по вечерам шушукались. Княгиня тяжело вздохнула. — Агата, подтверди. Оказавшись в центре внимания, экономка затряслась, как осиновый лист. К ней поспешил Константин Федорович, решивший спасти остатки вина, и забрал кувшин из дрожащих рук. «Сядьте, голубушка!» «Вот, так-то лучше!» Мадам Дабль скорбно согнулась в соседнем от Львовича кресле. Раздался звук льющегося из кувшина вина. Это Зорин наполнил бокал, который тут же передал княгине и нависал над старухой до тех пор, пока та не выпила все до последней капли. «Это-то получше ваших микстурок будет!» Язвительно бросил он в сторону Лисиной. «Я приношу свои извинения», — меж тем Смоловой продолжал. «Я ничего плохого сказать не хотел, а имел в виду лишь то, что третье убийство рассматривается полицией отдельно, а так как жертва крепостная, то расследование будет поручено другому». Фролов, полковник кивнул своему подчиненному, возьмется за него. «И, уверяю, всех здесь присутствующих, он малый расторопный», Долгой волокиты с поимкой злодея не будет. Сидя в привычном низком кресле, граф Веслоцкий в полухо слушал полковника, пытаясь сложить собственную картину произошедшего в особняке. Все улики, собранные им за эти дни, роились в его сознании, отказываясь выстраиваться в стройную схему. Костяная страница «Карне де Баль» с карандашными пометками ясности тоже не добавляла. Действия, о котором Николай Алексеевич вдруг подумал, Стереть все и начать заново в первые секунды показалось заманчивым, но что-то не давало поднять руку и смахнуть нанесенные знаки в небытие. Что-то было в них важное, что никак не удавалось разглядеть. Возглас княгини ненадолго оторвал графа от его мучений. Он поднял глаза на Анну Павловну. Он не видел ее всего день, но прошло как будто десятилетие. Кожа на лице и руках княгини иссохла и сморщилась, Удивительно, но сейчас Рогозина была без перчаток, и это сильно бросалось в глаза. Слезы истекали по ее дряблым щекам и капали на отворот кружевного воротничка, расползаясь темными пятнами. В своем кресле, обложенное подушками, княгиня казалась похожей на покойницу, непонятным образом шевелящуюся и издающую звуки. Глаза были пустыми и мутными, не было и капли жизни в ней. Все ушло без остатка. Княгиня закончила говорить о Дуняше, граф вновь вернулся к своим записям. Неожиданно то, что было лишь эфемерным намеком, вспыхнуло перед глазами. Картина сложилась ясная и четкая, Веслотский зажмурился. Ничего загадочного во всех происшествиях, имевших место в мраморном слоне, для Николая Алексеевича больше не осталось. Злодей был найден.